Не просветлели бы оттого тяжкие судьбы русского народа. Но одновременно не забываю, что большинство имен этих приспешников и глашатаев было известно за границей, по ним судили об отношении нашей интеллигенции к творимым преступлениям, и потому тяжка, безмерно тяжка вина их перед своим народом, перед обманутым ими мировым общественным мнением. Что нам негодовать по поводу разглагольствований раменов роланов Сартров, Расселов и прочих линсеев, коли они, развесив уши, внимали таким соловьям, как Илья Григорьевич? Я забыл имя своего недолговременного товарища. Не знаю, естественно, его судьбы, но и сейчас, спустя десятилетия, отчетливо вижу его отечное бритое лицо, Беззубый рот, помню глухоту, лихорадочный блеск глаз под темными хохладскими бровями, нервные руки, его истлевшую, аккуратно застегнутую, заплатанную гимнастерку. И за далью и годами лучше понимаю высоту духа этого мужественного человека, этого безымянного героя, выдержавшего непомерный искус, и сохранившего честь и достоинство настоящего человека, сочувствие к людям и готовность помочь. Если бы можно было отыскать следы этого человека, высечь его имя на цоколе памятника жертвам ленинского учения в действии. Именно в этом неотопимом загажном бараке, на хромом топчине среди одичавших от лишений отверженных, по недоразумению еще числящихся на списочном составе лагеря и уже вычеркнутых из жизни, как раз в этом, отторженном от всего мира, забытом Богом и людьми уголке, мне было дано получить два свидетельства памяти и заботы. Обо мне еще помнили. В барах зашел техник из проектного отдела управления, осмотреть его на предмет ремонта. Мне показалось, что он пока ходил по помещению, обмеряя простенки и полы. Нет-нет, да пристально в меня вглядывался. И под конец, усадив сопровождавшего его завхоза за составление акта, как бы невзначай подошел к моему топчину. Я вас разыскивал. И узнал. Вы бывали у нас в отделе приходили к Любови Юрьевне. Тут в пачке несколько штук папирос, в одной из них записка. Выздоравливайте. Он поторопился уйти, а я стал дрожащими руками, хоронясь от соседей, потрошить пачку. Написанное на папиросной бумаге длинное послание было свернуто в трубочку, засунутую в мундштук папиросы. Люба уже давно узнала, что меня привезли на крутую. Пока я сидел в изоляторе, не было способа со мной связаться. Теперь она будет мне писать и постарается собрать посылку. — Не беспокойся обо мне, бедный ты мой, — писала она. — Я очень сносно устроена, научилась вышивать. Мои изделия сбывают вольняшкам, так что у меня приработок, и я ни в чем не нуждаюсь. Не болею. Жизнь как в теплице. Поправляйся. Теперь ты снова от меня близко, и мы, Бог даст, увидимся. Потом Люба писала о нашей общей родне, упомянула, что ее постоянно навещает Кирилл Александрович, как раз он и наводил обо мне справки на лагпункте. Через его техников и надеялась Люба наладить переписку. И были в строках Любы ласка и ободрение и твердая вера в милость Божию, слова надежды.